Глава двадцать Майор Ерохин Игорь Сергеевич по праву гордился занимаемой должностью и званием. Не все аристократы считают нужным созывать для своих ратников комиссии с приглашением имперских экзаменаторов, чтобы ратники получили официальный военный чин. Однако же господин Ерохина, барон Эпштейн, был как раз из тех, кто считал это необходимым, за что майор Ерохин был безмерно благодарен. Майор Ерохин видел в этом желании своего господина привить ратникам дополнительную дисциплину и дать мотивацию, ведь майор звучит гораздо более гордо, чем просто командир отряда. Сам же барон Эпштейн считал, что армейские звания врати заметно выделяют его бойцов на фоне ратников всяких мелких аристократов. Например, все князья, и уж тем более великие князья, выстраивают среди своих вооруженных сил армейскую иерархию. А мелочуга этого позволить себе не может. Да даже не все графские рода выделяют средства на созыв таких аттестационных комиссий. И пусть барон Эпштейн не любил впустую тратить деньги, он всегда считал, что встречают по одежке. Стать номером один в империи по какому-либо параметру будет проще, если ты выделяешься и на других фронтах. И хотя кто-то назвал бы это пускать пыль в глаза, сам барон Эпштейн не согласился бы с данным тезисом. Ну, а никогда не размышлял о таких сложных материях. Более того, сейчас майор Рати Рода Ипштейнов думал лишь о том, как выполнить возложенную на него миссию. Ведь именно он руководил отрядом особого назначения Рати Рода, специализирующимся на устранении чрезвычайно сложных целей. Его господин решил вдруг уничтожить наследника графского рода Распутиных. Зачем? Этот вопрос не особо интересовал майора Ерохина. Потому господина он не спрашивал. Может, решил объявить войну графскому роду и перед ее официальным началом хочет дестабилизировать противника? Какая разница? Майор Ерохин с радостью выполнит любое такое задание. Ведь он очень любит свою работу. Нет ничего лучше, чем внезапно напасть на врага господина. Хотя, пожалуй, кое-что все же лучше будет». Особый шик, когда враг господина не умер сразу, а умоляет о пощаде. Ползает на коленях, пытаясь выторговать свою жизнь. И Рохин очень нравятся такие моменты. И ведь сейчас цель — наследник графа. Вот бы посмотреть, как высокородный аристократ, отринув честь и достоинство, начнет вопить и просить пощады. Тогда можно будет подыграть ему начать резать по частям, обещая позже отпустить, если выдержат. И, конечно же, не сдержать обещания. Как хорошо, что господин Эпштейн закрывает глаза на маленькие увлечения некоторых своих ратников. Совместно со службой безопасности Эпштейнов майор Ерохин быстро разработал план, по которому СБ следили за небом рядом с имением Распутиных, Так что едва их вертолет поднялся в воздух, и пштейны об этом знали. Вычислить направление труда не составило. Вертолет явно полетел в столицу. Чуть сложнее было подтвердить то, что наследник Распутиных действительно на борту. Но и эта задача оказалась выполнена благодаря современным дронам и иллюминаторам вертолета. Следующей фазой плана было уничтожить цель. Распутины ни с кем не воюют, да и, как считает СБ, воевать они не умеют. Ничего удивительного в том, что их вертолет летает по одной и той же воздушной трассе. и пилот не меняет. Так что оставалось лишь выбрать наиболее тихий участок трассы над глубокими лесами и выполнить работу. Однако именно на этой стадии начались проблемы. Пришлось потратить больше ракет, чем планировали изначально. И, что хуже, враг смог полностью погасить все очаги возгорания, а значит дым не стал подниматься над деревьями, из-за чего операторам дронов стало сложнее обнаружить место крушения вертолета. Но участок локализовали, и именно к нему сразу направился майор Ерохин вместе с девятнадцатью отборными бойцами верхом на десятки полноразмерных квадроциклов. Майор поднял взгляд в небо и увидел вдалеке один из разведывательных дронов. «Летит к последнему незасвеченному участку», — подумал Ерохин. «Должно быть вертолет там, и...» Громкий виск тормозов прервал размышления майора Ерохина. Он быстро повернул голову и увидел огромный металлический шип, вырвавшийся прямо из земли. Шип пронзил насквозь двоих его подчиненных. Юры и Борк не двигались, повиснув на нем, словно тряпичные куклы. Умерли в одно мгновение. «Тревога!» — взревел майор Ерохин, спрыгивая с еще движущегося квадроцикла. «Нападение! Защитное построение номер!» Договорить он не успел. Металлический шип начал расти и трансформироваться, превращаясь в сияющий крест. В мгновенье око крест разрезал телоратников Эпштейна на восемь кусков. Идеальный срез. Море крови. Даже опытный Ерохин почувствовал холодок на спине. А в следующий миг металлический крест, залитый кровью, снова начал меняться. Он будто расплавился, превратившись в жидкий кнут. Снося деревья, он устремился к другому квадроциклу и закрутился на шее пассажира. Кнут стащил бойца с сиденья и потянул в густые заросли. Спешится! живо Живо-живо! Окружайте его!» Разразился приказами Ерохин и выпустил очередь из штурмовой винтовки. Пули прошили кустарник в полутора метрах над пойманным ратником и врезались в металлический щит. «Дроны! Сколько их!» — рыкнул он, продолжая стрелять на бегу. Вот только операторы еще не успели собрать информацию, а сержант Васильев верещал и пытался стянуть со своей шеи толстую металлическую удавку. Но его попытки были тщетны, неизвестные продолжали утаскивать мужчину вглубь леса. «Это засада», — подумал Ерохин, — «он хочет вытащить нас под пули». "Траны!" Рявкнул он. Ответа так и не было, а металлический кнут вдруг разделился на несколько частей и стал похож на созданный из ртути щупальца. Они подхватили тело сержанта Васильева, подняли его над землей и понесли обратно в сторону Ерохина и его бойцов. А затем разорвали его на кучу мелких частей прямо над их головами. А кругу залило кровью. Особый отряд Рати дрогнул. Кто-то заверещал, что хочет домой. «Отставить!» – взревел майор Ерохин. «Огонь! Стреляйте!» Он продолжил бить вслепую. Остальные бойцы присоединились к командиру, неистово заливая кругу тяжелыми пулями. В этом буйстве огня и артефактных технологий никто не заметил плавно подлетевшую маленькую, яркую звездочку. Когда же она запульсировала, было уже поздно. Взрыв ударил по бойцам Ратипштейнов. Внутри светового заклинания прятались металлические шипы, что посекли тела. Майор Ерохин в последний момент создал каменную стену и отбросил себя ветром подальше от эпицентра взрыва. Однако же это не помогло защититься полностью. ха <связь> Тяжело закряхтел он и попытался подняться, но переломанная нога плетью волочилась по земле и не слушалась. Майор застонал еще громче и пополз подальше от места взрыва. Впереди он видел густые заросли, не пострадавшие от неизвестной магии. Отличное место, чтобы скрыться от врага и доложить начальству. <связь> Душераздирающий крик одного из подчиненных Ерохина ударил по ушам, а затем послышался хруст и треск разрываемой брони, плоти и мышц. Майор скорился и пополз еще быстрее. Добравшись до кустов, он завалился на бок, и дрожащими руками достал из-под сумка самое сильное зелье, что было у его отряда. Зелье восстановления здоровья третьей ступени. Откупорив флакон, он потянулся губами к горлышку, как вдруг куст, скрывавший его смело металлическим кнутом. «Отдай!» — услышал майор леденящий душу голос. Ужас порой сковывает людей. Но в этот раз он придал майору ускорение, и тот залпом осушил флакон. «Тварь!» — холодный голос словно гром прогремел в лесу. «Я думал пощадить тебя за зелье!» Металлический кнут вновь разделился на несколько хвостов. Оплетя руки и ноги майора, он поднял его над землей вниз головой. И только сейчас майор Ратипштейнов увидел того, против кого пытался сражаться все это время. По примятой траве шел молодой мужчина. Волосы его были грязные и слипшиеся от крови. Одежда порвана и тоже вся в крови. На боку видна металлическая пластина, впившаяся в плоть. Повсюду глубокие порезы и раны. Но он будто не обращал на все это внимания. Он уверенно шел вперед тяжелой поступью, не сводя со своей жертвы холодного взгляда. Да, взгляд этих глаз металлического оттенка был особо ужасен. Но когда губы мужчины растянулись в хищной улыбке... «Пощады!» – дрожащим голосом завизжал майор Ерохин. «Прошу, не убивай! Я все скажу! Я буду полезен! Господин Эпштейн выкупит меня и...» а -а -а -а Заорал он от боли, когда металлические щупальца потянули его тело в разные стороны. «Ничего мне от тебя не надо, придурок!» – хмуро ответил мужчина. Раздался хруст. Ура! Я нашел зелье восстановления здоровья. И даже восстановления маны. Ну, вы всего лишь второй ступени. Третью ступень самым бесполезным образом потратил командир этих Эпштейновских мерзавцев, явившихся по нашей душе. Да уж, а ведь когда я ринулся их встречать, послал вперед воздушного близнеца. Ведь хоть ей дал волю скопившимся внутри эмоциям, это не значит, что я потерял голову. Это было что-то вроде контролируемого заноса, чтобы выплеснуть пар. Так вот, близнец видел, с какими рожами бойцы Эпштейна ехали нас добивать. Они там все едва ли не облизывались от предвкушения. Некоторые вовсе обсуждали, как они повеселятся с выжившими. Но мерзительнее всех, конечно, улыбился их главарь. И все же у меня мелькала мысль его схватить и допросить хотя не очень хотелось заморачиваться с перевозкой пленных, да и вообще мы спешим. В конечном счете он сам подтвердил все мои догадки и назвал имя ответственного за это нападение. «Да, блин, куда тут жать-то?» — проворчал я, седла и пытаясь понять, как им пользоваться. Пришлось еще раз обратиться к воспоминаниям близнеца, который в момент своей прошлой вылазки, помимо всего прочего, еще и внимательно следил за процессом управления этой техникой. Заревел двигатель, я нажал курок газа, и квадроцикл поехал в сторону нашего укрытия. Отлично. Фух, да, полегчало. И накопленное выплеснулось зелье принял красота». Но все же лучше не доводить себя до такого истощения. Все-таки не в постапокалиптическом мире сейчас живу, и стоит нормировать себе график. Все же лучше хотя бы раз в неделю сходить куда-нибудь с условной Ксюшей, а потом провести с ней ночь, чем устраивать кровавое месиво из врагов, развешивая их кишки на елках. Сражаться нужно в первую очередь эффективно, а не эффектно и безумно. Я усмехнулся, подумав о том, что хоть апокалипсиса в этом мире нет и благодаря мне не будет, все же моя повседневная жизнь слишком уж насыщенная, чтобы пытаться уложить ее в твердый график и соблюдать баланс жизненной триады – работа, отдых, развитие. Заглушив квадроцикл недалеко от места крушения вертолета, я создал простенькое заклинание – эдакий видоизмененный ветровой тоннель и отправил его вперед, ориентируясь на свое поисковое заклинание. В итоге прикрепил тоннель уху дядьки и спокойно произнес «Все улажено, не стреляйте, я еду. Готовь двоих, поедем за транспортом». Вновь завел двигатель и продолжил путь. Граф Распутин успел создать неплохой каменный форт и приготовился к обороне. Сделал все, как ей велел, за что я и похвалил его. «Да уж», — хмыкнул он, «но похоже, все это было бесполезно». Он покачал головой, вздохнул и добавил, «Ты сделал все за нас, Александр. Как-то даже неловко». «Сочтемся», — махнул я рукой и оглядел полянку. «Все выжили, а это главное». «Тебе стало лучше», — заметил Велислав. «Нашел зелье?» «Там еще есть», — хмыкнул я, вновь поглядев на Ратников. «Сейчас привезем, а вы давайте собирайтесь в дорогу». За транспортом со мной поехал Молот и Ант, адепт средней руки. Оба выглядели решительно и, сидя позади меня на квадроцикле, напряженно смотрели по сторонам, готовые в любой момент активировать заклинание. Внезапно я ощутил, как внутри обоих скакнула мана. Как раз в тот момент, когда мы выехали на полянку, где еще несколько минут назад я сражался с бойцами Эпштейнов. «Да!» — не выдержав пробормоталант. «Не обращайте внимания», — отозвался я. «Просто немного психанул. Ребятки хотели повеселиться с нами, если вы понимаете, о чем я». «Понимаем», — хмуро проговорил молот. «Хорошо, что ты, близнец, дал им этого веселья». «И не говори». Миновав место веселья и эпицентр взрыва крохотной сверхновой, мы остановились рядом с трофейными квадроциклами. «Ух ты!» — выпал ланд «А я боялся, что от техники тоже ничего не осталось. А она вон, в отличном состоянии». Правда, он поморщился, увидев самый дальний квадрик. «Вон тот мой долго придется». «Отмоем», — ответил я ровно. «Садитесь и поехали обратно». На трех квадроциклах мы приехали в наш временный лагерь. Я кинул взглядом ратников Распутиных. Понял, что они стоят без дела, и велел выделить нам еще шестерых. В итоге мы уже в девятером на трех единицах техники поехали за остальной трофейной техникой. Забрали не только квадрики, но и все ценное, что смогли унести. Вернулись к вертолету и... Поехали за последним, самым грязным квадроциклом. Профант. Подумаешь, в крови. Отмоем, и будет как новенький. Небитый, не крашенный а мне как раз пора в ускоренном режиме имуществом для своих людей обзаводиться. Ну а дальше мы, собрав все, что можно утащить, погрузились на квадроциклы и отправились в сторону трасс. Пусть со связью у нас проблемы, но какой-то прибор, установленный на вертолете, все еще работал, и направление граф Распутин определил еще пока я собирал трофеи. Ну а я просто взял с собой телефон командира наших врагов. Он как раз тоже вполне себе неплохо работал и карты показывал. Правда, звонить с него кому-то из своих я не рискнул. Немного нервировало то, что за нами могут наблюдать дроны. Но по большей части даже плевать на это. Бегать сейчас по и искать их операторов мне некогда. К тому же они могут располагаться в нескольких километрах от нас или вообще уже уехать. Главное, что тот дрон, который мог бы записать мой бой, уничтожил еще взрывом сверхновой. А больше скрывать мне и нечего. До трассы добрались без проблем и двинулись в сторону Москвы. Нас в то и дело обгоняли легковые машины, а люди в них как-то подозрительно косились на нашу процессию. Особенно их волновал последний, десятый квадрик. Ну, тот, что нужно немного помыть. В какой-то момент зазвучали сирены, и нас остановили несколько патрульных автомобилей. Однако же, стоило графу Распутину показать документы, как все вопросы к нам тут же сняли, мы продолжили путь, а вскоре увидели несущиеся нам навстречу знакомые машины. Я не сдержался и широко улыбнулся, велев всем припарковаться на обочине. «Госпожа, впереди колонна квадроциклистов», — доложил по рации Бурлак. Глава Ратеризановых сейчас лично командовал охраной кортежа, Спеша на помощь брату, Алиса подняла почти всех сильных бойцов. «Не обращайте внимания!» – произнесла графиня, напряженно закусив подушечку большого пальца, и перевела взгляд на свою спутницу. «Скоро уже!» Млада повернула в ее сторону планшет, на котором была открыта карта этой местности. Графиня Распутин откнула пальцем в зеленый массив, как раз туда, где стояла метка. А затем молча провела линию до движущегося треугольника, показывающего текущее местоположение кортежа. «Скоро», — коротко ответила она. «Госпожа, квадроциклисты прижались к обочине», — напряженно произнес Бурлак. «Снимают шлемы?» «Госпожа!» — голос сурового командира Рати стал радостным. «Это Александр Ярославович! Он машет нам и улыбается!» «Тормози!» — рявкнула Алиса. «Скорее тормози!» Ратники Рязановых и Распутиных в мгновенье ока перекрыли трассу и высыпали на дорогу, обеспечив максимальную безопасность для графин. Но девушки не обращали на них внимания. Едва машина остановилась, Алиса Ярославовна пулей выскочила из нее. Млада Велеславовна вела себя более сдержанно и шла медленно и грациозно. Хотя ее сердце бешено колотилось от осознания того, что с ее отцом и Александром все в порядке. Более того, графиня Распутина быстро сосчитала всех сопровождающих и убедилась, что даже среди ратников погибших нет. Это ее радовало. А между тем Алиса, никого не стесняясь, запрыгнула на шею брату и крепко его обняла. «Я тоже рад тебя видеть», — хмыкнул Александр. «Ну я грязный, замораешься. «Плевать!» — выкрикнула графиня Рязанова и прижалась к нему всем телом, уткнувшись носом в грудь. Младе показалось, что ее кузина задрожала, так что графиня решила отвлечь ее. «Здравствуй, папа!» — громко и ровно проговорила девушка, подойдя к отцу. «Рада, что ты цел невредим. Гляжу, вы поменяли вертолет на десяток квадроциклов. Вон тот последний выглядит особо концептуально. Кто занимался дизайном?» «Ха!» — усмехнулся граф Распутин. «Александр, кто же еще?» Алиса тоже отвлеклась и посмотрела на вышеупомянутый квадрик. Взгляд ее вмиг стал серьезным. Она мотнула головой и заглянула в глаза брату. «Саша, я понимаю, ты устал, и тебе нужен отдых. Но я считаю своим долгом сообщить тебе, что Леониду Вавилову резко стало плохо. В каком он сейчас состоянии, я не знаю, и...» «Спасибо», — кивнул Александр, перебив ее, и повернулся к ратникам. «Все трофеи в имении, потом будем с ними разбираться. Чтобы ничего не забыли и не потеряли, ясно?» Он взял сестру за руку и повел ее к машине. «А нам надо скорее вернуться в больницу», – произнес на ходу Александр. «Погодите, мы с вами», – спохватился граф Распутин и жестом велел дочери следовать за ним. На бегу он обернулся и скомандовал. "Молод, полное сотрудничество с ратниками рода Рязановых. И организуйте эвакуацию вертолета. Все, выполнять!» Александр одобрительно кивнул. И вскоре большая часть кортежа рванула обратно в Москву. «Надеюсь, успеем», — думала Алиса, сжимая руку брата. «Будет очень глупо, если вы оба решите помереть прямо сейчас», — думал ее брат, глядя в окно машины.